двести двадцать второе м а й д е с я т каждый воспринимает в размере своего сознания и устремленной на его н а с т р о е н н о с т и не может сосуд вместить больше своего объема забота о том чтобы каждый раз приносить кувшины и корзины большей вместимости как это делать по устремлению вашему дано будет вам значит надо расти т у с т р е м л е н и е магнитные свойства его позволяют притягивать нужные элементы. Притягиваемые таким образом мысли полезно записывать. Не записанные они вновь уходят в пространство. н е п р е р ы в а е м о е у с т р е м л е н и е о б у с л о в л и в а е т постоянство получения пространственных мыслей. Сказано кратко, ясно и точно: только устремитесь, и зальет вас сияние беспредельности. Но как устремиться, когда столько ненужного? И мешающего перед глазами, следовательно, все мешающее, препятствующее, отвлекающее, надо убрать. Постоянный образ учителя перед мысленным взором будет ручательством постоянного притока новых мыслей, указаний, наставлений. Не иссякнет источник живой, пока единение не р а з р ы в н о Я с вами всегда, а вы всегда ли со мной?